Приготовьте пятьдесят копеечек. Смотреть все время поверх очков оказалось не так-то легко. Глаза очень уставали. Да и кончик у моего носа было как-то не по себе. Сперва он только чесался от металлической дужки, а потом вовсе онемел под тяжестью маминых очков. Тогда я подтянул дужку к переносице и стал смотреть сквозь стекла. Все кругом сразу расплылось. И тут я подумал: зачем же так истязать свои глаза и свой собственный нос? Зачем? Буду надевать очки только, как говорится, при предъявлении документа? Не мог раньше додуматься. Я спрятал очки в боковой карман куртки, и всё вокруг опять стало нормальным. Люди как люди, деревья как деревья, и солнце в небе как солнце, круглое, золотистое, с ровными, а не расплывчатыми краями. Ноги мои задвигались легче, веселее, и даже так весело, что мы с Витькой перебежали улицу в неположенном месте, и сразу спину мне защекотал свисток милиционера. Обычно в таких случаях мы с Витькой ныряли в первый попавшийся магазин. Витька и сейчас так сделал, а на меня на полу необычайная храбрость. Я быстро посадил очки на кончик носа, И в развалочку, не торопясь, зашагал к милиционеру. «Ты куда? Куда?» — кричал из дверей магазина Витька. Но я уже был на середине улицы. «В чем дело?» — спросил я у милиционера. «Был бы постарше, мы бы тебе показали, в чем дело». «А что именно вы бы мне показали?» «А то именно, что документики вы твои проверили». «Ах, документы, пожалуйста». Я вытащил паспорт и протянул его милиционеру. Тот козырнул мне и сразу перешел на «вы». «Но от этого вы мне легче не стало». «Так у вас, оказывается, паспорточек имеется». Почему-то очень обрадовался милиционер. «Порядок? Вот мы вашу прописочку проверим. Так? Все нормально. Тогда будьте любезны, приготовьте пятьдесят копеечек». Милиционер попался обходительный. Он так и сыпал уменьшительными словечками, а себя почему-то величал во множественном числе. «Что вы просили приготовить?» Вери спросил я: "50 копеек, молодой человек. Бывшую пятёрку, так сказать, штраф к вам уплатить придётся, если бы вы каким-нибудь мальчишкой несознатным были". Тогда поняли это другой разговор. А то по спорту очка меть. Взрослые, можно сказать, граждане понимать должны. Так что будьте любезны. Я вспомнил нашего учителя математики. После чего-нибудь удачного ответа у доски он с удовольствием потирал руки и говорил: получите к свою пятёрочку. Сейчас положение было совсем другим. Пятёрочку надо было не получать, а отдавать. В кармане у меня лежало всего 40 копеек. Но их я вовсе не собирался отдавать этому ласковому милиционеру. Для вида я пошарил в карманах и говорю: "Вот несчастье. Бумажник дома забыл". Ага, очень даже понятно, усмехнулся милиционер. Правила нарушать вы не забыли, а бумажник, значит, забыли. Значит, забыл. И зачем меня понесло сюда, на середину улицы? Забыл про свои шестнадцать лет? Удрать бы сейчас. Но удрать я не мог. Паспорт был в руках у милиционера. Он разглядывал его так внимательно, словно хотел наизусть выучить все, что было выведено на водяных знаках густой черной петли. устю. А в это самое время пешеходы у него за спиной перебегали улицу, где хотели хоть бы спасибо сказали со злостью, думал я. А то бегут и никакого внимания. Лицо у меня, наверное, был очень расстроенный, потому что милиционер поспешил успокоить: "Не волнуйтесь, молодо чувак. Вам повесточку домой подошлём. Тогда уж правот побольше заплатить придётся. Ну, ничего не поделаешь. Раз бумажник забыли. Вот я ваш адресочек сейчас перепишу, и он переписал мой адресочек в растрёпанный блокнот, состоявший из отдельных листков. Потом протянул паспорт, снова козёрнул и зашагал себе, как ни в чём не бывало, посредине улицы, а я вернулся на тротуар. Ну что? Ну что? О чём ты с ним разговаривал? Набросился на меня Вийска. О чём? О чём? Огрызнулся я в ответ. Хорошо вам, молокососом. без паспорта